Новелла десятая. п а г а н и н а из Монако похищает жену миссера р и ч ь а р д о д о к и н д и к а который, узнав, где она, отправляется за ней и, войдя в дружбу с Паганино, просит отдать ее ему. Тот соглашается, если на то ее воля, но она не желает вернуться и по смерти миссера Ричиардо становится женой п а г а н и н а Все почтенное общество очень одобрило прекрасную новеллу, рассказанную их королевой. Особенно Дианео, которому одному оставалось рассказывать сегодня. Много похвалив р а с с к а з ч и ц у он сказал: «Прекрасные дамы, одно место в новелле королевы побудило меня изменить намерению рассказать нечто, что у меня было на уме, для того чтобы сообщить вам другое».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 И так жил был в Пизе судья, более одаренный умом, чем телесной силой. Имя которому было Ричиардо да Кинзика. Полагая, что жена его удовольствуется той же деятельностью, какой хватало для его занятий, и будучи очень богат, он с немалой заботой искал себе в жены красивую и молодую девушку. Тогда как ему следовало бы, если бы он мог посоветовать себе так, как то делал другим. избегать того и другого. Это ему и удалось, ибо месье р л о т о г в а л а н д и отдал за него дочь по имени Бартоломею, одну из самых красивых и привлекательных девушек Пизы, хотя там немало таких в е р т к и х как ящерицы. Ведя его с большим торжеством в свой дом и сыграв прекрасную и великолепную свадьбу, он успел такие в первую ночь ради совершения брака.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 И здесь ради воздуха остаться несколько дней. С собой он взял свою красавицу жену. Прибывая здесь, он дабы доставить ей какое-нибудь развлечение, устроил однажды рыбную ловлю. И они на двух лодках отправились посмотреть на нее. Он с рыбаками на одной, на другой жена с другими женщинами. Удовольствие увлекло их и почти не замечая того. Они на несколько миль вышли в море, пока все их внимание было обращено на это, явилась внезапно галера п а г а н и н а Домары, очень известного в то время корсара. Увидев лодки, он направился к ним. Им нельзя было уйти так быстро, чтобы п а г а н и н а не удалось настичь ту из них, где были женщины. Увидев в ней красавицу, он, не желая ничего другого, в виду речьярда, уже находившегося на берегу, взял ее себе на галеру и удалился. Когда увидел это господин судья, настолько ревнивый, что боялся даже воздуха, нечего и спрашивать, как он огорчился. Без всякого толку жаловался он и в п и з е и в других местах на з л о д е й с т в а х корсаров, не зная, кто похитил у него жену и куда ее увез.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 что прежде чем они прибыли в Монако, судья и законы вышли у н е й из ума, и она стала вести спагнина а самую веселую жизнь в свете. Привезя ее в Монако, он сверх утешений, которые доставлял ей днем и ночью, содержал ее почетно как свою жену. По н е к о т о р ы м времени, когда до с в е д е н и я мессера р и ч я р д а дошло, где находится его жена,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 что она мне женает верно, и к о л и ты сведешь меня к ней, ты это увидишь. Она тотчас же бросится ко мне на шею, поэтому я прошу, чтобы сделано было не иначе, как ты сам сказал. Итак, идем, сказал п а г а н и н а Таким образом они отправились в дом п а г а н и н а войдя в одну залу. Паганино велел позвать ее, и она одетая и убранная.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 Ибо что касается до меня, я не помню, чтобы видела вас когда-либо, сказал месье р р и ч я р д о Помилуй, что ты говоришь? Посмотри на меня хорошенько, к о л и захочешь порядком припомнить, увидишь, что я в самом деле твой р и ч ь я р д о д е к и н д и к а Дама сказала, месье, р ы извините меня, может быть, мне и не так прилично, как вы полагаете, долго смотреть на вас. Тем не менее я на вас достаточно насмотрелась, чтобы убедиться, что никогда вас доселе не видела. Мисс с е р у р и ч и а р д о в а о б р а з и л о с ь что делает она это из страха перед Паганино, не желая в его присутствии признаться, что знает его. Поэтому по некотором времени он попросил Паганино дозволить ему наедине поговорить с н е ю в комнате. Паганино согласился, с тем только, чтобы он не целовал ее против ее желания. А даме приказал пойти с ним в комнату, пусть выслушает, что он желает ей сказать, и ответит, как ей будет угодно. Так дама и м и с с е р р и ч я р д о одни отправились в комнату, и когда уселись, м и с с е р р и ч я р д о начал говорить: "Сердце т ы м о е душенька т ы м о я надежда моя, неужели не узнаешь ты своего р и ч я р д о который любит тебя более себя самого? Как это возможно?"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 или еще оказываетесь мудрым, за какого вы желаете, чтобы вас принимали? Вас было бы настолько р а з у м е н и е чтобы видеть, что я молода, свежа и з д о р о в а а следовательно, должны были бы понимать, что потребно молодым женщинам, помимо одежды и пищи, хотя они постыдливости о том и не говорят. Как вы это делали, вы знаете сами. Если занятия законами были вам приятнее з а н я т и й с женой, вам не надо было брать ее, хотя мне никогда не казалось, что вы судья, а представлялись вы мне скорее глашатаем святых действ и праздников, так отлично вы их знали, равно как посты и н о в е ч е р и И я говорю вам, что если бы вы дали столько праздничных дней работникам, что работают в ваших поместях. Сколько давали тому, кто обязан был обрабатывать моё маленькое поле, вы никогда не собрали бы ни зерна жита. На этого человека я напала, так хотел Господь, милость его в о з р е в ш е й на мою молодость. С ним я живу в этой комнате, где не знаю, что такое праздник. Я говорю о праздниках, которые вы, более преданные Богу, чем служению женщинам, соблюдали в таком количестве.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 Потому с этим человеком я желаю остаться и работать, пока молода, а праздники, и н д у л ь г е н ц и и и посты предоставлю себе отбывать, когда буду стара. А вы уходите с Богом как можно скорее и празднуйте без меня сколько угодно. Слушая эти слова, м е с с е р и ч я р д о испытывал невыносимую скорбь, и когда заметил, что она умолкла, сказал: "Увы, душа моя".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 Я не намерена ныне сделать того относительно их. к о л и я теперь о б р е т а ю с ь в смертном грехе, то когда-нибудь попаду в живую переделку. Вам нечего ради этого тревожиться из-за меня. Скажу вам еще вот что: здесь мне представляется, что я жена погонина, а в Пизе казалось, что я ваша любовница.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 Когда новела кончилась и затих смех, королева, увидев, что уже час поздней все отбыли рассказы и наступил конец ее владычества, сняв по заведенному порядку венок с головы, возложила его на голову Нефилы. Весело говоря, теперь, дорогая подруга, да будет у тебя власть над этим малым народцем. И она снова села. Нефила несколько покраснела от полученного ею почета.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 Приди же, о Амур, всех благ моих причина и всех надежд моих и исполнений всех. Споемка вместе мы, но песен тех предметам н е б у д ь не будь тяжкий вздох, не горькая к р у ч и н а что возвышают мне цену твоих утех. Но только тот огонь, блестящий ярким светом, горя в котором я с р е д ь игр и празднеств.